Глава восьмая «Выходи, трупоед, все равно от меня не спрячешься!» — взвыл убийца, гневно размахивая кулаками. «Город маленький!» Я оторвал взгляд от книги и, равнодушно пожав плечами, перевернул желтую страницу. Увесистый том, испещенный золотым тиснением, устроился на согнутых в позе лотоса ногах. «Бенни. Человек. Убийца. Одиннадцатый уровень» и разделились боги на порядок и хаос. «Добро и зло!» — громко продекламировал я. «И началась бесконечная война. Смертные убивали друг друга ради величия богов. Не стало мира в Неверкоме!» Он скривился, но все же не уходил. Наверное, тоже время девать некуда. Впрочем, все равно нужно найти способ заработать тысячу золотых, чтобы убраться в темные земли. Оставаться в городе, где даже на территории кладбища некроманта могут убить, я не желал. Так что изучение истории мира — не самое плохое занятие. Тем более на пятом уровне выбирался бог-покровитель. И хотя классический некромант может служить только смерти, в Наверхоме попадались самые дикие варианты. Но даже если рассматривать ветку богов смерти, их вагон и маленькая тележка. Кали усилят проклинающие навыки, Анубис укрепит призванных мертвецов, Мор поделится властью над костью и кровью, Айришкигаль откроет целую ветку высшей магии смерти, доступную лишь после выполнения легендарного квеста. Так было, пока не явился Спаситель. Я прервался, чтобы облизать губы и перевернуть страницу. Сила его была столь велика, что с легкостью поборол он других светлых богов. И вот, объединившись перед его началом, Пошли они в наступление на хаос. «Заткнись уже и выходи, чтобы я тебя убил!» Я чуть повысил голос. В долгих кровавых битвах воинство порядка не звергло боков хаоса в пекло, где спаситель был уже в шаге от окончательной победы. «Иди сюда! Кому говорю? Хватит читать!» Но равновесие не терпит перекоса. И так в мир явился зверь. Боги хаоса склонились пред его грозными очами, признавая владыкой. «Достал!» — зарычал убийца и открыл телепорт. «Еще попадешь мне, трупоед!» — погрозил он кулаком и прыгнул в светящийся круг. Я глубоко вздохнул и продолжил чтение. Закрученный эпик разворачивался перед глазами, увлекая в доисторические времена полудиких людей и первыми каменными топорами, смертные кромсали друг друга во славу избранного пантеона. Боги тоже ничуть не отставали от паства. Так канули в лету многие племена и кумиры, что растеряли верующих. «И чего это ты вечно шумишь на кладбищах гладкокожей?» Как Маркус оказался рядом, я, естественно, не заметил. «Хорошо хоть полезным делом занялся!» Я захлопнул фолиант, Пыль взметнулась со страниц, остро щекоча ноздри Едва сдержавшись от чиха, развеял книгу и поднялся на ноги. «Я был обеспечен и глуп», — пожал плечами я. «Работа есть?» Зомби почесал торчащий сквозь гнилую кожу череп. Ноготь отцепился от фаланги и застрял в мягкой ткани. Смотритель, похоже, и не заметил. «В главном склепе случилась неприятность». «К алтарем хаоса не добраться!» — он отвел взгляд. «Расчисти путь, и я тебя щедро вознагражу!» Видимо, недоверие к его щедрости отразилось на лице, ибо он тут же подхватился. «У меня хорошие вещи есть. Остались от не самых спокойных времен юности». «Мне бы золото...» «Тоже будет!» — заверил Смотритель. Смотритель Маркус выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню. Дневник. Маркер установлен на компас. Я кивнул старому зомби и пошагал в центр кладбища. Из наклонной крыши главного склепа вырастал угрожающим копьем огромный черный обелиск. Он словно бросал вызов затянутым в щит серых облаков небесам. Само здание усыпальницы сложено из тяжелых глыб черного мрамора. На фоне серой ваты закрывавшей звёзды Изредка вычленялись курсирующие между городами дирижабли. Часть аппаратов полегче и поменьше моргала рекламными вывесками, как стробоскопами. Призывы покупать эликсиры только у гильдии алхимиков перемигивались с приглашениями в красные кварталы. С земли дирижабли казались маленькими пузатыми жуками. Вяло ползущие по пасмурному небу, сверкая огнями, они снова вернули меня к мысли о нереальности происходящего. Стресс творит с человеческой психикой невероятные вещи. Само осознание жизни после смерти, упавшей счастливым билетом заледенелые руки — невероятная удача. И огромный шок, едва не стоивший мне здравости рассудка. Частичная потеря памяти на фоне этого — жалкая проблема. Все равно, отправляясь сюда, знал, настоящее тело непригодно для жизни. Так что пусть хоть жгут, хоть в музее выставят. Все равно. Да, не могу вспомнить подробности собственной жизни. Но раз свободно декламирую стихи, память не терял Она просто, как тот абонент, временно недоступна. И раз я все еще мыслю, раз я все еще сомневаюсь, значит, существую. И пока это так, любые проблемы решаемы. Лишь вопрос времени. А этого добра теперь с избытком. Кагита Эргесум прошептал я, кладя руку на кованные ворота. Вы входите в одиночное подземелье. Ваша точка возрождения изменена. Огромный круглый зал, освещенный неровным огнем лампад. Черные стены с изумрудными полотнами через равные промежутки, свисающими с потолка. На каждом вышиты эмблемы богов смерти. Широкие мраморные плиты, в шахматном порядке уложенные на полу, уводили через высокую арку в следующий зал. В тишине умиротворяюще потрескивали угли в светильниках. Легкий ветерок трепал темно-зеленые полотна, оживляя искусные рисунки. Раскрыл дневник. В главном склепе случилась беда. Явился давно пропавший черный маг. Безумный колдун воскресил героев прошлого превратив храм Тараса в ловушку. Смотритель Маркус хочет, чтобы вы защитили центральный храм богов смерти. В награду получите не только золото и ценные предметы. Сами боги с ней зайдут к смельчаку, рискнувшему выступить против Галлада Безумного. Готовы ли вы подарить свой покой древнему колдуну? Вздохнув, похрустел пальцами, разминая суставы. Разумеется, этого не требовалось, но механика позволяет вести себя естественно. Так почему не насладиться? Плиты под ногами играли матовыми бликами. Чем ближе я приближался к арке в следующий зал, тем громче ухало разгоняясь сердце. Я приготовил замедление, ожидая, что из-за угла выскочит какая-нибудь тварь. Мрачная обстановка навевала не самые радостные мысли, но я продолжал двигаться к проходу, хоть внутри и клокотал безрассудный страх. Мне послышался невнятный шорох, по коже пробежали мурашки. Едва не спустив заклинание, осторожно выглянул в ту сторону арки. В луже крови на животе лежал человек в черном балахоне. Он закашлялся и выбросил руку. Маленький черный агат простучал по плитам. «Он высвободил души героев! Верни их обратно!» Он застыл и вытянулся. Жрец храма. Человек. Некромант. Мертв. Подняв кусочек камня, я повертел его в пальцах. Пустой камень душ. Совсем недавно в нем были заключены души усопших героев. Верните им покой, используя артефакт, и боги пантеона с благосклонностью отнесутся к вам. собрано душ — ноль из двухсот. Я оставил камень в руке и еще раз взглянул на тело у своих ног. Труп есть труп. Пожал плечами и призвал скелета. Плоть взорвалась, разлетевшись ошметками на пару метров. Мертвец распрямился, сжимая кулаки с острыми пальцами и сверкая глазами. «Ну, пошли, что ли?» Мы двинулись дальше по коридору. Артефакт в руке сжёг пальцы. Жажда попробовать новую игрушку рассеяла страх жуткого храма. Первый моб попался нам буквально через десяток метров. «Воскрешённый герой. Зомби. Седьмой уровень. Здоровье. Триста из трёхсот». Скелет бодро помчался к врагу, замахиваясь кулаками, А я попробовал использовать камень. У цели слишком много здоровья. Ослабьте противника. С проклятием заставил скелет кружить, не давая мобу себя достать. Дух костей соскользнул с левой руки, громко клацая устрашающими челюстями. Зубы сомкнулись на усохшем зомби, немного снижая хп. Послав еще парочку, дождался, пока здоровье просядет в красную зону, и снова сжал в кулаке агат. Душа пленена осталось 199. похоже это будет долгий забег выдохнул я сжимая чуть потеплевший камень идем дальше когда мы вышли сразу на двух зомби за первой же аркой мана уже полностью восстановилась и хотя пришлось использовать замедление пока скелет отвлекал второго моба бой прошел легко я бросил взгляд на гримуар но счетчик душ не сдвинулся чтобы кормить зловещую книгу Мне придется убивать этих несчастных. Полоска опыта даже не дрогнула. Убийства-то не было. Тяжело вздохнув, последовал за скелетом, уже наметившим новую пару жертв. Если так пойдет, проблем возникнуть не должно, только и успевай что-то ожидаться кулдауна замедления. Впрочем, уже в следующем зале я понял, что тактика приманки не поможет. Их было десять и все ринулись на нас, злобно хрипя и с сушенными глотками. Скелет рванулся наперерез, но не хотелось лишаться помощника. Пришлось скомандовать отступление. К счастью, жилы на ногах героев были уже не те. Убежать от голодных зомби оказалось несложно. Посылая нескольких духов, следил, чтобы никого не убить, и старательно сжимал артефакт. Отступая метр за метром, уже почти вернулся в зал с мертвым жрецом, как здоровье героев стало впадать в красную зону. Один за другим они рассыпались в прах, а камень мягко согревал руку, принимая души. Последний умер прямо передо мной. Судорожно выдохнув, спрятал артефакт в рюкзак и вытер ладони о штаны. Не сказать, что тактика отступления понравилась, так что я опустился на пол и перевел дыхание. Итак, осталось 187 зомби. Решив проверить варианты тактики на всезнающем форуме, я громко выругался. Доступ отключен. Божественная магия защищает храм от вмешательства. Покиньте территорию, чтобы открыть доступ на форум. Подстава! Опять я сам себя подставил! Хотелось схватиться за голову и рвать волосы от досады. Глухо простонав, медленно воздел себя на ноги. Скелет молча наблюдал за моими действиями. Я бы сказал, судя по свечению глаз, готов был ржать, как конь. Вот только не умел. «Ты прям как пёс, всё понимаешь, а сказать не можешь, да?» И я торопел, потому что мертвец покивал пару раз. «Всё страньше и страньше!» — вскричала Алиса. Скорчил я рожу. «Ну, пошли, что ли? Сидя тут, мы эти пару сотен никогда не набьём». Бесконечная беготня по коридорам тянулась, казалось, часами. Поэтому очень удивился, когда, взглянув на карту, Обнаружил, что центральный неф остается закрытым. Мы нарезали по собору не один круг. Зомби лезли из всех щелей, но входы во внутреннюю часть храма я так и не заметил. Душа пленена. Осталось двенадцать. Обрадованный близким концом, я отступал на ходу, разбрасываясь клацающими черепами. Зомби спешили изо всех сил, но все равно поглощались уже начавшим жечь руку агатом. Душа пленена. Осталось десять, девять, восемь. Последних засосало почти одновременно. Артефакт вспыхнул, обжигая ладонь, и, упав, зазвенел по плитам храма. «Ах ты, гад!» — взвыл я, наблюдая, как проседают очки здоровья. «А если б я умер?» Осторожно коснулся Агата пальцами, но больше никакого огня не ощущалось. Аккуратно подцепив его с пола, убрал в рюкзак. Не хватало еще потерять в самый ответственный момент. Еще раз сверившись с картой, нашел метку двери. Пришлось делать знатный крюк, чтобы оказаться перед раскрытыми воротами двухметровой высоты. И как раньше я их не заметил. Центральный неф отличался от остального храма, как небо и земля. Яркий теплый свет, словно солнце проникало сквозь стены и потолок, выжигал любую тень, старавшуюся укрыться под скамейками для прихожан. По обе стороны от прохода стояли лавки. А там, где в христианских храмах обычно ставили каменного Иисуса, располагались четыре черных алтаря, накрытые бархатом с эмблемами богов. В зале никого. Я прошел вперед. Скелет топтался позади. Когда он бросился в очередной раз на амбразуры, я приказал следовать только за моей спиной. Так что теперь сзади цокали костлявые ступни. Я остановился перед алтарями и огляделся. «Ты все-таки добрался до меня!» Голос заставил резко обернуться, вскидывая руку с шипящей искрами стрелой. Галат не выглядел безумным. Длинные спутанные седые волосы, сухое лицо мужчины лет сорока, ярко-голубые глаза и тонкие губы — вот и весь ужасный колдун. Вот только не отображался на компасе словно его не существовало. «Погоди!» — поднял он руку и, прихрамывая, двинулся к ближайшей лавке. «Я хочу поговорить с тобой, некромант!» «Поговорить?» — именно, — кивнул он, закатывая глаза, будто сейчас лишится сознания. «Я расскажу тебе историю, и ты решишь мою судьбу». Подавив первый порыв бросить в него разряд, я опустил руки. Я слушаю.